Глава 13. Совсем другой разговор происходил в некоем малопосещаемом месте в одном из европейских городов. Ничем не примечательный отель, предлагавший, однако же, своим гостям неплохой сервис. Старые, помнившие лучшие времена стены из красного кирпича, потемневшие дубовые панели. Тут все напоминало о былом. Такое место располагало к воспетому классиками времяпрепровождению. После неспешной прогулки присесть с газетой за столик, набить трубку хорошим табаком и вести неторопливый разговор с умным собеседником, балуя себя крепким кофе. Присутствовавшие здесь люди уважали и ценили такие места. Что поделать, они каждый раз были новые. Слишком много людей, не задумываясь, отдали бы правую руку за то, чтобы незримо поприсутствовать при таком разговоре. Многие непонятные широкой публике события тогда приобрели бы совсем иное звучание. «Я рад вас видеть в добром здравии, Павел». «Взаимно, Джеймс. Сколько же мы не виделись? Года три?» «Чуть меньше, но вы совсем не изменились за это время». «Правильный образ жизни. Так ведь говорят ваши врачи». «Здоровый. Хотя это не совсем врачи». «Жаль, а я уж было им поверил». Ну, глядя на вас, я сильно сомневаюсь в том, что легковерие вам присуще хоть в какой-то мере. Кстати, о легковерии. Павел плеснул в свою рюмку немного коньяка и вопросительно посмотрел на собеседника. Заметив утвердительный кивок, налил и ему. Не какого-нибудь легковесного бренди. Настоящего напитка. Он хорошо знал вкусы собеседника и приготовился соответствующим образом. Вас ничего не смущает в высказываниях ваших СМИ. Писаки. Развел руками тот. Что вы от них хотите? Они с визгом подхватывают любую кость, которую бросает им какой-нибудь чиновник или ведомство, и превращают муху в слона. Особенно если это ведомство вроде вашего. Ну тут все не без греха. И в ваш огород тоже можно бросить камень. Откуда у террористов, пусть и трижды международных, мог появиться такой корабль, на какой верфь его построили? Кто вооружил? Где проходил обучение его экипаж? А уж точно не у нас. А относительно того, кто мог построить... На стол легло несколько фотоснимков. Некоторые из них ранее рассматривал президент России. А некоторых не видел и он. По разным причинам. Э -э -э, вы хотите сказать...» «Только то, что вы знаете и сами. Да, это японцы. Но всего два корабля, введенные в строй более двух лет назад, между прочим. Без особой огласки хочу отметить. А где два, там и третий, не за горами». «Мы бы знали. Про то, что ими заказано вооружение еще на парочку таких же или еще более мощных, вы тоже в курсе? Это ведь ваш задний двор, не так ли? Они его не получили». «Знаю. И отдаю должное вашему ведомству». «Это не мы», — быстро возразил Джеймс. «Верю», — кивнул русский. «Я тоже читал протокол допроса капитана корабля». Его собеседник прикусил губу. И там было много интересного, между прочим. Русский снова плеснул в рюмке коньяку. В частности, он опознал одного из нападавших. И кто, как вы думаете, им оказался? Джеймс угрюмо посмотрел на своего визави. Не чокаясь, опрокинул рюмку. Собеседник улыбнулся и неторопливо выпил свою. Сержант спецподразделения военно-морского флота США Мартин Родригес. «Вот ведь сюрприз», — продолжил Павел. «Он уволился за месяц до этих событий», — процедил сквозь зубы американец. «По состоянию здоровья. Разорвал контракт». «Ну да, здоровье — это такая вещь. На его поддержание нужно много денег. А что умеет делать бывший морской котик? Только то, чему его учили все это время». Теперь за бутылку взялся Джеймс. «Ладно», — согласился он. «С этим инцидентом еще предстоит разбираться. Нас подставили». «Допустим. Дело за малым». чтобы этому поверили все остальные, — наклонил голову русский. Но кто осмелился так над вами подшутить? Кто бы он ни был, с чувством юмора у него скоро будут проблемы, — пообещал американец. Но я немного отвлекся. У нас есть и другие вопросы. Я весь во внимании. Вы поднимаете черный корабль? Нет. Водолазы проводят обследование его обломков. Корабль разломился на три части, не считая более мелких фрагментов. Там были многочисленные внутренние взрывы. У нас нет таких данных. Теперь есть. И только у вас, прошу отметить. У моего правительства есть некоторые пожелания. Разумеется, оно готово адекватно отреагировать на понимание с вашей стороны. Мы готовы обсудить некоторые взаимные интересы наших стран и пойти на определенные уступки в некоторых областях, в том числе в украинском вопросе, и не только в нем. А именно, — Павел заинтересованно приподнял бровь, — технология противоснарядного щита. Способ перемещения корабля над водой. Однако. Мы не верим в то, что какая-то одна страна смогла разработать такие вещи самостоятельно, без посторонней помощи. Здесь явно прослеживается сговор, и он определенно направлен против нас. Разве? Это вы, сухопутная держава. Вас с моря не достать. Откровенно говоря, не могу не отдать должное вашим адмиралам. Так грамотно спланировать операцию, подведя противника под единственную крупнокалиберную батарею. Это нечто. Каюсь, у нас никто этого так и не понял до самого последнего момента. Вы ведь могли минными полями потопить черный корабль еще раньше, но выманили именно туда, где без помех можете его теперь обследовать. Ваши территориальные воды и любая международная общественность идет лесом вместе со всеми своими требованиями. А после этого случая у вас вообще развязаны руки. Поставить минные банки у Босфора, и Черное море станет вашим внутренним. а батарея на русском острове закрывает подход к Владивостоку. С Питером еще проще, Кронштадт. Все прочее уже не столь уязвимо, — криву усмехнулся американец. У нас же совсем иное положение дел. Перекрыть минными полями все побережье США невозможно даже теоретически. Мы с вами не дипломаты и можем говорить открыто. Нас не устраивает существующее положение дел. С вами мы еще можем как-то сотрудничать, примеры были. Но если на арене появляется новый игрок, которого никто не знает. Вы согласны? Я пока еще не президент России, — возразил Павел. А жаль, с вами мы бы договорились. Я передам ваши пожелания своему руководству. Кстати, как я понимаю, планируемое восстановление ваших линкоров тоже как-то связано с черным кораблем. Джеймс мрачно посмотрел на собеседника. Это у вас юмор такой? Не понял, — искренне удивился русский. Я иногда вам завидую. Расстрелять из танка свой парламент. дорого бы я дал чтобы шарахнуть пару раз по капитолию из абрамса и у вас конгрессмены столь же жадные и скупы а то вы не знаете